«У тебя слишком доброе сердце, Генри», — возразил Саймон. «Однако примет в себе разницу между этими двумя. Безобидный маленький шапошник напускает на себя вид дракона, чтобы скрыть свою трусость, тогда как аптекарь нарочно представляется боязливым, малодушным и приниженным, чтобы люди не распознали, как он опасен в своем коварстве». Гадюка, хоть и заползает под камень, жалит смертельно. Говорю тебе, Генри, сынок, этот ходячий скелет при своей угодливой повадке и боязливом разговоре не так боится опасности, как любит зло. Но вот перед нами замок Мэра. Величавое место этот Кинфанс, и для нас это, к чести потому что во главе нашего городского самоуправления стоит владелец такого прекрасного замка. Хорошая крепость, что и говорить, подтвердил Смит, глядя на широкий извилистый Тей, катящийся под Крутогором, где высился старый замок, как нынче высится новый. И смотрел властителем долины, хотя на противном берегу реки мощные стены Элкоу казалось, оспаривали его верховенство. Но Элкоу в те годы был мирным женским монастырем, и стены его окружавшие служили оградою затворницам-весталкам, а не оплотам вооруженного гарнизона. «Славный замок!» — продолжал оружейник и перевел взгляд на башни Кинфонса. «Он броня и щит на нашем добром Тее», из зубрицы клинок, прежде чем нанесет ему ущерб!» Превратник Кинфанса, издали распознав, кто эти всадники, уже отворил перед ними ворота и послал известить сэра Патрика Чартериса, что к замку подъезжает главный Бейли Перта и с ним еще несколько видных горожан. Славный рыцарь, собравшийся было на соколиную охоту, выслушал сообщение с тем примерно чувством, с каким депутат, представляющий в современном парламенте небольшой шотландский городок, узнал бы, что к нему нагрянула в неурочный час делегация от его почтенных избирателей. Иначе говоря, послав в душе непрошенных гостей к черту и дьяволу, он отдал приказ принять их со всей пышностью и учтивостью. Стольникам велено было немедленно нести в рыцарский зал горячее жаркое из дичи, и холодные запеканки, а дворецкому раскрыть непочатые бочонки и делать свое дело. Ибо если славный город время от времени пополнял погреб своего мэра, то равным образом граждане Перта не отказывались при случае помочь барону осушать его бутыли. Добрых горожан почтительно ввели в зал где рыцарь в кафтане для верховой езды и в сапогах с голенищами выше колен принял их с любезно-покровительственным видом, тогда как в душе желал гостям сгинуть на дне Тея, ибо из-за их вторжения пришлось отложить утреннюю забаву. Обнажив голову и держа шляпу в руке, он прошел им навстречу до середины зала и рассыпался в приветствиях. «А, мой добрый мастер Верховной Бейли, и ты, мой достойный Саймон Гловер, отцы славного города, и ты, мой ученый составитель зелий, и ты, мой храбрый Смит, и мой лихой рубака-шапошник, который больше рассек черепов, чем покрыл их своими шапками! Чему я обязан удовольствием видеть у себя стольких друзей в этот ранний час? Я собрался было пустить в полет соколов», и если вы разделите со мной потеху, она станет приятна вдвойне. А про себя? Матерь Божья, чтоб им свернуть себе шеи. Понятно, если город не собирается возложить на меня каких-либо дел. Гилберт Дворецкий, что ты замешкался, Плут? Надеюсь, у вас нет ко мне более важного поручения, чем проверить, сохранила ли мальвазия надлежащий вкус. представители города, Отвечали на любезности мэра поклонами, отражавшими их нрав. Причем аптекарь сделал самый низкий поклон, а Смит самый непринужденный. Видно, он как боец знал себе цену.